Дарья смотрела в глаза женщине, которая наняла Дарью, чтобы себя поймать. Она была безусловно безумна, как может быть безумный человек, свято в вечную молодость и божественное правосудие. Бога нет, и дьявола тоже, и все, что люди делают, они делают сами. Имена нужны для оправданий. Дашка накрыла ладонью карман, в котором лежал гребень. Обыкновенный он, как и все в этой жизни. И только безумная женщина могла предположить, что эта вещь способна убить. «А потом он перестал слушаться», — пожаловалась Арина. «Взял и исчез. Вещи не должны исчезать. А он взял и исчез. И появился. И снова исчез». Она беспомощно развела руками. Противнее сумасшедшего, лишь тот, кто этим сумасшествием пользуется — Эдашка, повернувшись к Гарине, задала вопрос. «Зачем?» Она и вправду не понимала, зачем нужен был спектакль, чего не хватало вот этой, сидящей в удобном кресле женщине. Она же не спешила с ответом, гладила полы дорогого костюма, вертела кольцо с изумрудом и разглядывала аккуратные ногти. «Галочка!» – встрепенулся ее супруг – И обеими руками пригладил остатки волос. «О чем она спрашивает. Галина дернула плечом, стряхивая нежданную заботу, словно дождевые капли. «Мама!» Голос Сергея дрогнул. «Жалко мальчишку вот так жить-жить, а потом узнать, что в жизни наврали все. И главное, что смысла в этом вранье было мало». «Заткнитесь!» Сухо сказала Гарина и, сцепив руки в замок, поднялась. «У вас ничего нет». «И здесь она тоже права». «Когда вы поняли, что ваша сестра не совсем адекватна на первых похоронах, на вторых?» Поинтересовался мент. «Да, сумасшедшая и алкоголичка, пропила мозги. Господи, да вы посмотрите на нее. у нее и сейчас руки дрожат». Алина вытянула руки и уставилась на дрожащие пальцы. И вась осторожно тронул ее за плечи, попросив. «Вы присядьте, а дрожь — это нервы». «Нервы!» — эхом повторила Алина. «Конечно, нервы. Какая удобная отговорка. У нее всегда нервы были, а у меня нет. На мне весь дом. И вот он...» Галина ткнула пальцем в супруга, который съёжился и попытался вжаться в кресло. — И этот тоже, и Анька с ее капризами. Того хочу, этого не хочу. Я их всех растила, воспитывала, людей из них сделала. Галина вытряхнула из сумочки пачку и, сунув сигарету в зубы, рявкнула. — Чего уставились? С вами не только закуришь. Огня подайте. А вы, выметайтесь-ка отсюда, пока. «Пока что?» — Алина подняла взгляд. «Ты здесь никто!» «Это ты никто, сестричка! Ты сорвалась, спилась, сошла с ума, и все это видели! Теперь любой врач подтвердит твое безумие!» «И вы получите право на опеку, так?» — прервал поток речи Вась-Вась. «Станете полновластной хозяйкой в доме. Ради этого все...» «Призрак скорой смерти! проклятия, Батори! Гребень!» «И ради этого тоже!» Сигарета горчила. Пальцы размяли фильтр, и он теперь вываливался мелкой крошкой. Долго потом придется вычищать. «Курить!» Гаря начала после возвращения Виторда. Курила тайком... И зло, испытывая странное наслаждение от самого факта сигареты в зубах. Иногда она и не курила, а забившись за куток под рестницей, сидела с сигаретой. Выбирала слова, которые Гаря знала, не хватит смелости сказать. А вернувшись домой, она неслась в ванную и долго чистила зубы, перебивая несуществующий запах дыма. Потом выходила, натягивала улыбку и целовала мужа в щёку. Замирала, гадая, заметит или нет. Виторд замечал лишь себя. Скотина он. Алинка жаловалась, что из нее жизнь тянули. Да только вряд ли она знает, каково это, когда по-настоящему жизнь тянут. Когда день за днем в одной колье, в танце с неудобным партнером, отказаться от которого неприлично, люди не поймут. Играть в любовь, играть в дом. Почти как в куклы, только намного сложнее, хотя правила те же — дочки, матери, сыновья. Она хотела сделать аборт, чуяла — нездоровый плод внутри зреет, но снова не решилась. А родив, в нерешительности раскаялась, но отказную писать не стала. Виторт не позволил, он умел быть благородным за ее счет. Не он метался между больницей, домом и работой, порой забывая собственное имя. Не он совал взятки медсестрам и врачам. Не он бился, продря жизнь уродцу и мечтая в тайне, чтобы тот уродец сдох. Виторд только и умел, что приходить, садиться и за руку держать. Сволочь! А потом вдруг Алинка появилась со своим милосердием. «В Германию вести надо». Сказала она сходу, и в голосе ее горя услышала ленивое презрение. Дескать, вам-то на Германию в жизни не заработать. В Германии лучшие врачи. Послать бы ее, но... Германия далеко, и больница исчезнет из Гариной жизни. Если повезет, то навсегда. Да и Витольд в предложение вцепился, как плесень в старый потолок. Он даже поехать вознамерился. Конечно, за чужой-то от чего не прокатиться? Вот только Алина, катать идиота, отказалась. И правильно. Три следующих месяца Галя была почти счастлива. А на четвёртый появилась Арина с новым предложением, отказаться от которого не получилось. «Мальчик все равно умрет. Прогноз однозначный». На арене было длинное кашемировое пальто с квадратными пуговицами и высоким воротником. В ее прическе блестели камушки, а шелковый шарф придерживала резная брошь. «Другой вопрос, где он будет умирать?» «Или в немецком специализированном и очень дорогом интернате, или здесь?» Она оглядела горину квартиру и скорчила гримасу. «Я оплачу счета там». «Если ты мне поможешь». Витольд, вертевшийся рядом, поспешно заверил, что Галя поможет. Он не удосужился спросить, хочется ли Гале помогать. «Есть мальчик одного возраста с вашим, незаконно рожденный сын моего супруга». Алина присела на поданный Витордом стул, и полупальто разошлись, выпуская острую коленку в грянце дорогих чулок. «Ребенка надо спрятать». «Надолго?» «Да, возможно, что навсегда». «Нет». «Галя! Галочка, постой! Ты же не дослушала! Ты...» Витольд вцепился в руки, заставляя сесть в кресло, и подолг Галиного платья, простенького, самошитого, задрался, обнажив тяжелые шары коленей и чулки на ней штопанные, И живот уже выпирать начал. Снова сроки проворонила. И вся она отличается от сестрицы. Отричье же это вызывает желание бухнуться на корени и завыть от тоски. Несправедливо. Ты правду не дослушала. Он хороший мальчик. Просто с матерью не повезло, а тебе не повезло с ребенком. Хорошая возможность для обоих. Я дам денег, много денег. «Я могу дать их еще кому-нибудь. Думаю, найдутся желающие. Но ты моя сестра». «К несчастью». «И, судя по всему, скоро тебе понадобится поддержка. Хотя, конечно, при таком первом решаться на второго...» «Галина и не хотела решаться. Просто получилось так. Если второй тоже будет уродом, то пускай с ним Витольд сам и возится». «Но будем надеяться, что все сложится хорошо. А если нет, я снова помогу тебе, а ты поможешь мне. Скажешь, что в Германии сделали операцию. У нас верят в чудеса иностранной медицины». Алина грустно усмехнулась. «Да и твоего здесь вряд ли кто помнит. Хотя, конечно, лучше бы тебе переехать». Она продолжала говорить, излагая план будущей Галиной жизни, добавляя в него позолоту чужих денег, издабривая жирным кремом надежд. И Галина не устояла. Мальчика привезли спустя неделю. Он был не так и плох. Тихий и ласковый. Ходил за ней хвостиком и жалел Галю. Никто никогда ее прежде не жалел, как этот смешной белобрысенький приёмыш. Наверное, его Галя полюбила по-настоящему, и еще Аньку-пакостницу, родившуюся здоровой. Они втроем жили хорошо, славно даже, и Виторит, вытесненный на окраину этой их жизни, ничуть не мешал, Заудел себе и зудел, но, стоило рявкнуть, затыкался. «Наверное, если бы все так и осталось, то горя сумела бы привыкнуть. Она стала бы счастливой». «Зачем она появилась снова? Не могла отстать от нас? Письмецов прислала. Дескать, супруг кони двинул. И приезжайте в гости всей ее семьей». «Я знаю, чего она хотела. Забрать у меня то, до чего еще не добралась». Гарина выплюнула сигарету на ковер и с наслаждением раздавила ее. Она всегда брала чужое. Платье, мужа, детей. Уже тогда все стало понятно, и Гарина попыталась отказаться, но... В этом доме пахло деньгами и спокойной жизнью. Поначалу была иллюзия выбора и свободы. Открытые двери говорили, что возвращение возможно в любой момент. И Галина поверила. Ей очень хотелось верить. Как хотелось пожить для себя. Мир вдруг завертелся. Магазины модной одежды, салоны красоты, прислуга, шофер. Их желание угодить льстило и развращало. И вместе с тем появился страх, что когда-нибудь все закончится. Деньги принадлежали ей. Нарушил молчание ментяра, широкоплечий и плоскоголовый. Он казался туповатым. Вы никогда не забывали о том, что деньги принадлежали вашей сестре. Она не позволяла. Гаря достала вторую сигарету. Ей нравилось управлять нами. Стоило немного расслабиться, забыться, как Орька тут же одергивала она мне собственных детей воспитывать не разрешала!» «Аньку воспитывала ты!» Алина сумела взять себя в руки. Теперь она сидела прямо, плечи расправила и ладони на коре не положила. «И воспитала! Хорошо! Лентяйка, тупица, мелкая дрянь!» «Не смей так говорить о моей дочери!» Анечка отвернулась и спряталась забраться почему же не сметь или это ты подучила ее шантажировать меня ты послала ее украсть гребень чтобы убить ту девочку так анечка раскраснелась жарко ей ничего жаркости не ломит как пришел так и уйдет просто нужно взять тебя в руки и довести игру у них ничего нет это ты ее убила ты твой проклятый гребень Ты ведь так хотела оставаться молодой, красивой. Уж не для того ли, чтобы в постель к шоферюге прыгнуть? Недаром он с тебя глаз не сводит, а спит с тобой. Верно. Теперь Галя успела раньше, и не нужен ей был этот тип. Досадить хотелось. Со мной. Но ты пальчиком поманешь, и он передумает. Он умный мальчик и из нищеты выбраться желает, а ты поможешь. Ты купишь его, как покупала все. Прекратите! Воскликнула девица в мятом платье и руки подняла. Пожалуйста, вы ведете себя невозможно. Просто признайте, что играли друг с другом. Вы, Алина, с ними, ваша сестра с вами. И это справедливо. Вот только выгода от тех игр разная. Алинка, играясь, с ума сходила, а Галя к цели двигалась и уже почти добралась. И доберется. Вы поняли, что у вашей сестры появляется мания, продолжила девица. И вы решили сделать так, чтобы об этой мании стало известно окружающим. Тогда возник бы вопрос о душевном равновесии и адекватности, а вследствие возможность признать Арину душевно больной. Что дальше? Опека над ней и всем состоянием или просто шанс побыть хозяйкой в доме? «А зачем делить?» — смешная девочка с усталыми глазами. «Зачем делить? Если можно взять все. Девчонку зовут Дарьей. Отчество Гарины не помнила. Да и плевать она хотела на отчество, не в нем дело, а в том, что Алинка сама наняла эту дурочку. И дурочке не останется ничего, кроме как подтвердить. Госпожа Красникина безумно. Девочки ведь не впервой рассказывать на суде о чьей-то неадекватности!» «Это вы явились в морг и заказали бальзамирование тела. Вы приняли работу и сыграли сцену для врача. Думали, он примет вас за Алину, даже надели ее шляпку. А бальзамирование зачем? Хотя, постойте, знаю... В похоронной конторе просто обязаны были обратить внимание на некоторую странность тела. Вы рассчитывали на заявление в милицию, так? Конечно, дело бы закрыли, но на руках у вас остался бы протокол. Документальное подтверждение чужого сумасшествия. А вышло иначе. И вам пришлось импровизировать. Вы украли гребень, подкинули его Маше Капуценко и сказали Алине, где искать вещь. Сколько обвинительного пафоса в речи. За ним почти исчезла правда. И хорошо, иногда правды лучше не знать. А потом убили девочку, поддерживая сказку. Что вам еще оставалось? Маша была здорова, вот вы немного и подправили реальность. Затем подкинули гребень патологоанатому, поручив передать собственной дочери. Удачная мысль, инсценировать болезнь. «И добить сестру...» последние слова Дарья произнесла очень тихо и глядела под ноги. «Все так и не так. Все правильно, но неверно. Галина не хотела никого убивать, ранить, испугать, сделать сказку немного страшнее. Получилось неудачно для девчонки, но на Алину подействовала. Как она металась, бродила из комнаты в комнату, бормотала, трясла кулачками зеркалам и тут же замирала, уставившись на отражение. И все видели это безумие. Теперь они не смогут откреститься. Вот только непонятно. Жалость в глазах других. Кого они жалеют? Галину? Да они слабые и беспомощны. Неудачники все как один. Вы вошли во вкус. Выдергали за ниточки, сталкивая домашних лбами. Суета была вам на руку, да и, полагаю, нравилась весьма. Настолько нравилось, что сейчас вам обидно прерывать игру. Обидно? Отнюдь нет. Галина добилась своего, вывернула наизнанку каждого, как они выворачивали ее всю жизнь. Это справедливо. Волосы, волосы с кровью на гребне, Это она, да, она ей волосы расчесала, сказала Алина. На гребне была кровь. Я знала чья. Мне стало страшно. И где кровь? Встрепенулся мент. Уже нигде. Галина не такая дура, чтобы оставлять улики. Гребень она убрала на следующий день и вымыла тщательно. Ничего они не найдут. И Галина, улыбнувшись, произнесла: Все, что вы тут наговорили, конечно, интересно. Вот только доказать что-то у вас вряд ли выйдет. Может быть, согласилась Дарья, глядя в глаза, а вам самой не страшно было трогать гребень. Смеется или тоже свихнулась, как дрожайшая сестрица? Знаете, Адам тоже не верит в мистику. Вот только иногда от нашей веры ничего не зависит. «Вы уж проверьтесь, чаще всего тьма бьет тех, кто идет по ее дороге». «Вы желали безумия сестре, но, по-моему, вы сами утратили разум. Извините». И девка вышла. «Вот так? Не будет ни криков, ни требований сознаться». Гарине стало смешно, и смех просился наружу. Она не стала сдерживать, она смеялась и смеялась, пока не охрипла. Но даже тогда в груди осталось весёлое клокотание, а по телу разрился жар. Дашка помогала собираться. Вещей в палате было немного, но Адам все копался и копался, пытаясь уложить их в сумку согласно какому-то своему высокому плану. И Дашкина терпение иссякла. У нее вообще терпения было, не сказать, чтобы много. «А все равно я права», — сказала Дашка и, отобрав сумку, встряхнула ее. Внутри звякнула и уреглась, позволяя затянуть шрам замка. «Два случая еще ладно, но три — это уже закономерность, признай!» Признавать он отказывался. «Опрямый гад! И это упрямство лишь подстегивает. В сущности, бесполезный спор». В данном случае нет четкой закономерности. Адам двигался, придерживаясь рукой за бок. То есть ты отрицаешь закономерность, Ольга, Татьяна и Галина, три случая редкого рака в одной семье. И да, они не кровные родственники, если это и про наследственность. Адам вздохнул и пояснил. Этиология рака, вопрос окончательно невыясненный. Ты учитываешь фактор кровного родства и фактор мистики, но опускаешь фактор длительного совместного проживания, а оно включает не только физическое сосуществование в неком пространстве, но и сходный режим питания. В этом разрезе воздействие канцерогенов более вероятно, чем... А Маша Капуценко! Дашка шлепнула Адама по руке и закинула сумку на плечо. «Совпадение!» «Ты, тьма неверия!» Фыркнула Дашка. «Без тьмы неверия невозможен свет веры. Без тьмы, в принципе, свет невозможен». Ей показалось, или Адам улыбнулся. Показалось, конечно, он не умеет шутить. И, наверное, это тоже хорошо. Она привыкла к нему такому. Сегодня им предстояло еще одно очень важное дело. Тьма и свет сойдутся в одной точке. Крупные хлопья снега плясали в воздухе. Они облеплялись тебли фонарей и ветви берез, ложились на дорожку и громады памятников. Дашка стащила варежки и вытянула руки, ловя пальцами снежинки, а когда удалось поймать, съела с ладони и зажмурилась, до того вкусной показалась талая вода. «Это неразумно», — пробурчал Адам. «А в ряде случаев подобное действие может представлять опасность для здоровья». «Кто бы говорил?» Он шел медленно, изо всех сил стараясь держаться прямо, но все равно перекашиваясь на бок. И Дашке неимоверно хотелось нырнуть под руку и подставить плечо. Янка всегда говорила, что Дашку хлебом не корми, дай кому-нибудь плечо подставить. Адам испугается. Он и так нервничает. От его трости на снегу остаются круглые ямины, почти как от Дашкиных каблуков, только больше. Если ты не хочешь. Она никогда раньше не спрашивала, хочет ли он приходить сюда. Просто наступал день, Дашка появлялась, садила его, уже одетого, на выход в машину и везла сюда. По дороге по молчаливому согласию останавливались на углу Третьяковой, чтобы купить четыре белых розы. «Если ты не хочешь, то можешь не идти туда, если тебе слишком... слишком...» «Я адекватен». Адам переложил рукоять трости в левую руку. И физическое самочувствие позволяет совершать прогулки средней протяженности. Однако если мое общество представляется тебе неприемлемым в данной ситуации, то заткнись! Дашка мокрая талого снега рукой потрогала розы. И пойдем уже. За чертой ворот вездесущую березну портили яркие пятна пластиковых венков, кое-где горели свечи, серая ворона следила за редкими посетителями из будки сторожа. Идти недалеко. Белый ангел стоял между двух тополей, они прочно сплелись ветвями, и шаромелы застряли в них желтыми клубками. Снег лежал на крыльях и на черной плите постамента, Привязавшего ангела к земле. Дашка рукавица очистила плиту И протерла трещины букв. Слова знакомы. Яна Тынина. Они же цифры высшего приговора. Отведенный срок ничтожно мал, И от того знакомая горечь сводит скулы. Обещали, что со временем станет легче, А оно не становится. И Адам еще смотрит на памятник с удивлением, точно не понимает, зачем он здесь нужен. Для него Янка жива. Он сумасшедший, и в то же время в его сумасшествии больше разума, чем в разумности мира. Наверное, хорошо, что Адам есть. Не будь его, Дашка сама бы свихнулась. А так она стояла, смотрела, как белые розы скрываются под белым снегом, и думала, что всё обязательно наладится, как-нибудь. «Пойдём», — сказала она Адаму, и, взяв за руку, потянула к выходу. Он шел, послушный, как всегда, и постоянно оглядывался. Огренула идашка. «За белой переной ни черта не видно». Эпилог Свечи гасли одна за другой. Вместе с ними уходила та, что живет в зеркале. Она была прекрасна, и Эржбета улыбалась ей. Когда не осталось ни одной свечи, Эржбета смежила веки. Она была во тьме, а тьма была в ней. Достигнутая гармония подарила покой разуму, и он исчез. Тело же прожило еще четыре года. Его кормили, просовывая еду в щель, его поири, его ненавидели. Но все это не имело никакого значения. Главное, что путь, Эржбеты Батори, графини на дожди — Был завершён, и, сидя перед запертой дверью, Эржбета улыбалась, она ни о чем не жарела. Конец первой книги. Запись произведена в сентябре 2022 года в рамках проекта «Библиотека Клуба любителей аудиокниг», читала Людмила Солоха.